Съемка затянулась еще на три часа. Опускались сумерки. Страйк ждал в саду, курил и пил воду из бутылки. Время от времени он заходил в студию и смотрел, что к чему. Дело двигалось невыносимо медленно. Несколько раз он видел и слышал Соме, у которого, похоже, терпение было на пределе. Кутюрье рявкал на фотографа и на пару ассистентов в черном, которые сновали среди металлических стоек для одежды. Часов в девять Страйк съел несколько ломтиков пиццы, которую заказала угрюмая, изможденная помощница визажистки. И только тогда Сиара Портер спустилась по лестнице, где позировала с двумя другими девушками и присоединилась к Страйку в гримерной, откуда Брайонни торопливо забирала свое имущество. На серии по-прежнему было жесткое серебряное мини-платье, в котором она позировала для последних снимков. Худая, угловатая, с молочно-белой кожей, почти такими же светлыми волосами, с широко посаженными нежно-голубыми глазами, она вытянула растущие от шеи ноги в туфлях на платформе с обмотанными вокруг голеней серебряными ленточками и закурила Мальборо Лайт. «Боже мой! Не могу поверить! Сын Рокера!» С придыханием выговорила она, раскрыв аквамариновые глаза и сочные губы. «Уму непостижимо. Я с ним знакома. В прошлом году он приглашал нас с Лули на открытие великих хитов. И его других сыновей, Элла и Эдди, я тоже знаю. Они рассказывали, что их старший брат служит в армии. Боже мой! Обалдеть! У тебя все, Брайани?» — со значением спросила Сиара. Визажистка тщательно укладывала свой профессиональный инвентарь. Теперь ее движения ускорились. Сиара курила и молча следила за ней глазами. «Теперь все, жизнерадостно объявила брайани перебросив через плечо ремень кофра и взяв каждую руку по чемоданчику. «Увидимся, Сиара. До свидания». Кивнула она страйку и вышла. «Любопытная сил нет», — А сплетница, сказала сера Страйку, откинула длинные белые волосы и переставив жиребящие ноги, спросила: "Вы с Эдди часто видитесь?". "Нет", отрезал Страйк. "А ваша мама?". Без тени смущения продолжила сера и выпустила дым из уголка рта. "Она же типа легенда". Баскар Майкл два сезона тому назад создал целую коллекцию под названием «Супергруппи» и вдохновлялся типа вашей мамы и Биби Бьюэлл. Макси-юбки, блузы без пуговиц, ботинки. Вам это известно? «Нет», — сказал Страйк. «Ну, это типа того, как про платье Оси Кларка говорилось. Мужчинам они нравятся, потому что типа не мешают заниматься любовью. Ваша мама — это же типа целая эпоха. Она опять тряхнула головой, чтобы волосы не лезли в глаза, и стала разглядывать Страйка. Не стой холодная, холодной оскорбительная его стоимости, как тензи-бестиги, а с неприкрытым и, казалось, откровенным изумлением. Страйк затруднялся определить, что это — искренность или привычная игра на публику. Его сбивала с толку красота серы, паутиной, застилавшей ему глаза. Если не возражаете, я бы задал вам пару вопросов о Луле. Боже мой, о чем речь? Конечно. Я реально хочу помочь. Когда мне сказали, что кто-то взялся за это расследование, я прямо типа обнадежилась. Наконец-то. Вы серьезно? Боже мой, конечно. После этой истории я была в таком шоке. Просто не могла поверить. Я до сих пор ее из телефона не удалила. Вот смотрите. Сера порылась в необъятной сумке и выудила белый смартфон. Прокрутив список контактов, она наклонилась к страйку и показала ему имя Лули. Он вдохнул сладковато-перечные духи. «Все время жду, что она позвонит». Сера на мгновение помрачнела и убрала телефон в сумку. «Не могу заставить себя удалить этот контакт. Все время к нему возвращаюсь, а потом типа закупориваю, понимаете?» Она беспокойно поднялась с места, опять села, поджав под себя одну ногу, и несколько мгновений молча курила. «Вы ведь провели с ней вместе почти весь последний день ее жизни, правда?» — спросил Страйк. «Какого черта вы мне об этом напоминаете?» Сера закрыла глаза. «Я миллион раз прокручивала это в голове». Пыталась понять, как можно, типа за часы, прийти от полного счастья к смерти. Она была полностью счастлива. Боже мой, я в жизни не видел ее такой счастливой, как всю ту неделю. Мы с ней вместе были на Антигуа, там проходили съемки для ВОК. Только-только вернулись. Они с Эвоном вновь сошлись и даже устроили что-то типа обручения. Лули была на седьмом небе.